Глава 46. Ангелина. Бракосочетание, вернее принесение клятв у алтаря, состоялось все в том же дворце. Ленька жил здесь постоянно. Своего собственного дома у него не имелось. Он полностью принадлежал службе у Раймонда. Поэтому и свадьбу его играли здесь же, в стенах княжеской резиденции что было одновременно и почетно, и практично. В небольшой, на высокой алтарной комнате, празднично украшенной гирляндами из серебряных листьев и белоснежных цветов, чей тонкий аромат смешивался с запахом горящих восковых свечей, уже набился едва ли не весь двор. Шелест дорогих тканей, сдержанный шепот – все говорило о значимости происходящего действия. Как же такое событие? Женится главный советник князя. На многих лицах я читала откровенное любопытство и плохо скрываемые мысли. Нагулялся, видимо, разрешил решил наконец-то остепениться. Теперь перестанет смущать покой чужих спален. Надежда на это светилась в глазах ни одного мужа. Ленька уже стоял у алтаря. Это был внушительный, шершавый на вид камень темно-коричневого, почти черного цвета, привезенный, по слухам, из древнего святилища едва ли не из самой бездны. Камень казался инородным телом среди дворцовой позолоты и мрамора, излучая ощущение древней, неподвластной времени силы. Ленька нервно поправлял воротник рубашки. Его взгляд то и дело метался к входу в ожидании, когда к камню подведут Залину. Я подвела ее под руку по короткому ковровому проходу, чувствуя, как она слегка дрожит от волнения. Ее рука на моей была легкой, как перо. Доведя до камня, я вложила ее руку в руку Леньки. Встретив его взгляд, в нем читалось и волнение, и решимость. Отошла в сторону, уселась в резное кресло возле Раймонда, занявшего свое место в первом ряду и стала наблюдать за традиционной для темного княжества свадебной церемонией. Жених и невеста, повернувшись лицом друг к другу и к камню, одновременно положили ладони левых рук на его прохладную шершавую поверхность. Камень под их ладонями словно слегка загудел, едва слышно, но ощутимо. Воцарилась напряженная тишина. Ленька глубоко вдохнул, выпрямился и начал нараспев произносить слова клятвы. Язык был древним, гортанным, непонятным для большинства присутствующих, включая меня. Звуки лились низко и ритмично, наполняя комнату вибрацией. Как я потом узнала, Ленька говорил о верности. Защите, единстве кровей и душ перед лицом древних сил. Залина смотрела ему в глаза, повторяя про себя его имя. Потом он замолчал. Последний слог повис в воздухе. Наступила полная звенящая тишина, длившаяся несколько томительных секунд. И тогда за толстыми стенами дворца, в ясном до этого небе, Прогремел оглушительный, единственный удар грома. Он прокатился, сотрясая витражи. Раймонд, не вставая со своего места, Лишь слегка приподняв подбородок, Торжественно и громко провозгласил на весь зал. «Боги одобрили брак!» Ленька просиял так, Словно внутри него зажглось солнце. Он резко, почти порывисто обнял Залину, прижал к себе. На его лице была смесь облегчения, торжества и безмерной радости. Потом он щелкнул пальцами. Резкий громкий звук в наступившей после грома тишине. И в тот же миг пара исчезла, просто растворилась в воздухе, не оставив и следа не иначе, как мгновенным порталом перенеслась. Куда именно оставалась загадкой, частью их первой брачной тайны.